Трой медленно кивнул. «Я... понимаю, учитель. Вот и хорошо. Итак, вернемся к тем свиткам. Что ты уже начал понимать?» Трой вновь наморщил лоб. «Благородство — не суть, что-то непременно присущее тем, кого называют благородным сословием. Зародыш благородства существует в каждом человеке, и каждый может развить его в себе». Каждый имеет шанс стать благородным, но, учитель... Если это так, я не понимаю, зачем тогда существует разделение на благородных и неблагородных? А зачем существуют кузнецы? Трой недоуменно уставился на игре Она Асвартена. Странный вопрос. Учитель шутит, но тот был совершенно серьезен. Ну, ответь мне, зачем существуют кузнецы? Чтобы ковать оружие... И разные другие вещи откачи. Чтобы изготавливать ткань, а что было бы, если бы у нас не было кузнецов? Вот таких специальных людей, умеющих работать с металлом, знающих секреты своего мастерства, передающих его из поколения в поколение. Как-то Игреон Асвортен пожал плечами. «Давая понять, что путь для него не важен, он предлагает рассмотреть факт, пусть совершенно условный». Трой задумался. «Ну, не знаю. Наверное, мы остались бы без оружия и других вещей из металла. Или нет, каждый бы пытался делать их для себя». «И как? Это был бы лучший путь?» Трой покачал головой. «Да нет, явно худший». Игреон Асвартон улыбнулся. «Вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос». Трой несколько мгновений напряженно раздумывал над содержанием разговора, а затем его лицо просветлело. «Значит, благородные нужны, чтобы...» Он запнулся, но ректор согласно кивнул и продолжил его мысль. «Именно. Благородные семьи, владетельные рода, предназначены богами прежде всего для того, чтобы...» Воспроизводить благородство Запомни это рой Не властвовать над другими Это всего лишь побочное занятие Вытекающее из обладания благородством Не блистать и развлекаться Это вообще не занятие, это пена Рот кича Присутствующий в любом занятии людей Художники, лицедеи, министрели Любят экстравагантно одеваться Воины кичатся силою и грубостью Торговцы богатством, причем этому зачастую подвержены даже самые достойные из них. Но это всего лишь пена. Правда, многим из тех, кто не привык задумываться над сутью вещей, видно лишь ее... Ректор вздохнул. «Надеюсь, ты смог разобраться с тем, что такое благородство?» «Да, мудрейший», — кивнул Трой. «Мне кажется, я понимаю, но я также...» «Понимаю, насколько ваше понимание глубже и обширнее моего, и я осознаю свое непонимание, потому прошу вас поделиться со мной своим пониманием». Ну что ж, учитель облокотился на подлокотник. «Тогда, если позволишь, сначала я пройдусь по азам и прошу извинить меня, если еще раз повторю то, что ты уже знаешь. Благородство — это умение так строить свою жизнь, что каждая мысль, каждый поступок все шире раскрывает в тебе божественную сущность, которая вложена в тебя небом, дисциплинирует и усмиряет твою животную составляющую. Благородство нельзя выучить, как букварь или таблица умножения, по нему нельзя раз и навсегда сдать экзамен, чтобы получить отметку и забыть о том, чему тебя научили. Нельзя прекращать воспитывать в себе благородство. Даже если все вокруг будут уверены в том, что ты и есть настоящий образец благородства, не забывай работать над собой. Ибо как только ты остановишься, то сразу же начнешь откатываться назад, вниз, к низшему и животному началу. Человеку свойственно руководствоваться в поступках выгодой. Это вполне естественно. Более того, чаще всего это достойно и должно. Но если ты хочешь по праву называть себя человеком, то выгода всегда должна быть продиктована благородством. В большинстве случаев это не означает никаких особых различий в делах и поступках. Ты имеешь право поступать так, как тебе выгодно, и будешь это делать. Но иногда ты встаешь перед выбором получить выгоду, часто большую, а иногда просто чудовищную, либо остаться человеком. И именно благородство позволит тебе сделать должный, верный выбор И действительно остаться тем, кем ты являешься на самом деле Потому что чаще всего тот, кто сделал неверный выбор, все равно продолжает считать себя благородным человеком Он думает, что ему просто улыбнулась удача, поэтому он успешен Но люди знают, с кем они имеют дело Хотя сам человек не подозревает об этом Но... «Разве ему никто об этом не говорит, учитель?» Часто нет, потому что те, кого он слушает и кому верит, часто и сами утратили способность взнуздывать выгоду благородством, поэтому так же слепы, как и он. А иногда человек просто не верит в то, что ему говорят, считает, что те, кто так говорит, завидуют его успеху, богатству, власти. Трой, понимающий, кивнул. Между тем ректор продолжил, «Людям свойственно стремиться к благородству, пусть во многом и инстинктивно. Большинству из нас достаточно образцов поведения. Если благородные ведут себя сообразно своему положению, то большинство просто следует их примеру, получая удовлетворение от того, что поступают так, как должно поступать истинному человеку». Опять же, не всегда осознавая этого. Впрочем, стремление к подражанию таится и опасность, потому что если те, кого мы считаем достойными для подражания, а это могут быть люди более знатные, более удачливые или просто более известные, вдруг начинают вести себя низко, и сие не находит резкого пресечения. Многие из простых людей отбрасывают благородство и начинают вести себя не менее низко, а вокруг удивляются, как же так. Эти простые честные люди, еще не так давно являвшие всем вокруг образец благородства и порядочности, внезапно начинают лгать, воровать, отнимать у более слабых их имущество. Но все дело в том, что их благородство было подражательным. Они не сумели воспитать внутри себя необходимую опору для истинного благородства. А тут на передний план вышли совсем иные образцы для подражания. Другие, так гораздо меньше, Способны создать и воспитать в себе истинное благородство. Именно они составляют благородное сословие. Во всяком случае, их большинство. А если благородное сословие перестанет воспроизводить благородство? Негреон Асвартон улыбнулся, но эта улыбка была грустной. Тогда оно исчезнет. Быстро или не очень. Мирно или в буре войн и мятежей. Ну, исчезнет. Так же, как исчезнут, скажем, кузнецы, если люди научатся обходиться без металла или придумают машины, способные работать с металлом лучше, чем они. Но это будет очень печально. Потому что тогда каждому из людей придется научиться выращивать в себе благородство самостоятельно, а без образцов это получится не у всех. Нет. Благородство не исчезнет, более того, окончательно не исчезнуты образцы, ведь даже в том придуманном нами мире, без кузнецов, где все работают по металлу сами для себя, обязательно будут люди, у которых это будет получаться лучше, чем у других. Но, когда я представляю это общество, меня охватывает печаль. Возможно, даже оно будет более богатым, ибо люди явно будут получать там большую выгоду. Но большинство людей в нем будет гораздо ближе к животным, чем к небу. И я не решаюсь даже предположить, чем может это все кончиться. Я просто не в силах представить себе то жирное, обрюзгшее, ленивое и тупое существо, привыкшее сживать и предаваться самым простым и крайне незамысловатым удовольствиям, которые в конце концов превратятся подобные люди. По существу, это будут Человекоподобной орки. Ректор передернул плечами тот вращение. Впрочем, и у самого Троя описанное существо вызвало подобное чувство. Поэтому человечеству необходимо благородное сословие, так как именно оно, подобно цеху кузнецов или ювелиров, сохраняющих тайны работы с металлом и драгоценными камнями, таит в себе тайны воспроизводства благородства, множит его. Ты спросишь, почему именно оно? Если с малых ногтей тебя готовят к бремени благородного человека, если вдоль лестницы, по которой ты поднимаешься в свою спальню, висят портреты предков, каждый из которых явил миру хотя бы один поступок, являющийся образцом благородства, а многие создали подобный образец всей своей жизнью. Если ты знаешь, что твои братья, сестры, дядюшки, тетушки и сам император – будут оценивать не только твою внешнюю красоту, ум, образование, сколь то, насколько ты благороден, то у тебя не слишком много шансов вырасти неблагородным. Тут учитель вздохнул. «Впрочем, мы знаем иные примеры. И если их число будет множиться, то все мы придем к тому печальному концу, который уже обсудили». Но от этого и есть лекарство. Я говорю о возможности пополнять благородные сословия людьми иных сословий, сумевшими воспитать в себе благородство. И мы уже давно идем этим путем. Правда, тут губы ректора тронула усмешка. Среди определенной части благородного сословия существует убеждение, что благородство может передаваться только по крови. Но если принять их точку зрения, то тогда придется объявлять дворянами многочисленных отпрысков служанок, молошниц, кухарок, в свое время с удовольствием принимавших знаки внимания своих господ, либо наоборот – исключить из него добрую половину отпрысков конюхов, поваров, объездчиков или музыкантов с радостью принятых в супружеских постелях, пока их хозяева травили зверя или пребывали на поле брани. Трой хмыкнул. — Как-то не очень вяжется с благородством! Ректор пожал плечами. — Возможно, но ты удивишься, если узнаешь, сколь много из тех, кто ратует за чистоту крови, как раз из числа таких. Но большинство благородных вполне осознает, что есть истинное благородство и поддерживает выполнение наших рядов подобными людьми. Да ты сам мог ощутить на себе это отношение. Разве тебя кто-то посмел попрекнуть тем, что ты неурожденный барон? Хотя, можешь мне поверить, некоторые из тех, кто тебе улыбался, делали это скрипя сердцем. Однако Игреон Вартон повернулся и бросил взгляд на Клепсидру стоящую на каменной полке. Время обеда. Знаешь, я намеренно оставил этот разговор напоследок, Трой. Да-да, именно напоследок, ибо вскоре, возможно, даже завтра ты нас покинешь. Но не волнуйся, — улыбнулся Игреон Свартон. Я сумел отыскать твой дар. И скажу тебе, он чрезвычайно мощен. Настолько, что в одной... Пусть в довольно узкой области он едва ли не равен мощи императора. Точно установить невозможно, поскольку никто никогда не измерял мощи императора. Так что ты являешься одним из самых талантливых и могучих магов империи». Глаза Троя ошеломленно распахнулись. «Однако...» Продолжал между тем ректор. «Должен тебя предостеречь. Для того, чтобы использовать его наиболее эффективно, ты должен держать его в тайне. Ибо если недруги будут знать о его существовании, они смогут нейтрализовать его или просто избрать другие способы навредить тебе, которым твой дар не сможет воспрепятствовать. Ты понял меня?» «Да, учитель!» — кивнул Трой. «Только я и сам еще не знаю, в чем он заключается!» — Ну, это легко выяснить. Встань и иди за мной. Игреон Асвартен поднялся с кресла и двинулся в сторону яркой мозаики, выложенной в углу справа от камина. Трой знал, что там располагался портал в личную мастерскую ректора. Он сам был там всего два раза, когда учитель обследовал его с помощью каких-то приборов и мощных заклинаний, использовать которые в недостаточно незащищенных помещениях было опасно. Легкое помутнение в глазах, и вот они уже стоят посреди большого зала, одну половину которого занимал огромный три на семь ярдов стол, другая была расчерчена линиями защитных пентаграмм. «Доверяешь ли ты мне, мой ученик?» Внезапно повернувшись к Трою, спросил Игорь Свартон. «Да, конечно, учитель!» — несколько растерянно ответил Трой. «Тогда встань в центр алой пентаграммы и ничему не удивляйся». Трой послушно занял указанное место. Игреон Асвартен закатал рукава мантии и, протянув руку, надел на правое предплечье массивный браслет какой-то весьма сложной формы. Затем он взял ярко начищенный бронзовый шар, подошел к Трою и протянул ему этот предмет. Держи. Трой стиснул шар. Нет, возьми его сверху. Причем не сжимай сильно, просто не выпускай из рук. Старайся держать его перед собой на расстоянии вытянутой руки. Трой послушно взял шар, как было велено. Ректор вернулся к столу, взял с него очки из тонких обсидановых пластин и надел их. Затем воздел руки вверх и сомкнул ладони. Между ними мгновенно возник шар яркого пламени. И Грион Асвартен начал медленно разводить руки в стороны. Шар рос, рос, пока, наконец, не стал размером с человеческую голову. Это был фаербол, но очень большой и мощный. Ректор замер, а затем резко опустил руки. Фаербол метнулся вперед и ударил прямо в трое.